боличный красавчик дракон. Глава 4. Он смотрел строго и испытующе чёрными, как угольки, глазами, и Карина невольно вжала голову в плечи. Ну вот, блин, куда ещё она встряла с утра? Мужиной впрям внушает уважение, и если честно, страх. Высокий, с заметной проседью в чёрных до плеч волосах. На груди золотой медальон в виде драконьей головы нацепи толщиной в палец. Потрудитесь объяснить, заговорил этот внушительный тип. Почему адептка Шаона разгуливает по академии в таком непристойном виде? И напомните ваше имя. Из-за вашего вопиющего наряда вас невозможно узнать. Карина только и смогла, что раскрыть рот. Наряд у неё действительно маттушки-батюшки: белая футболка, спортивные треники для дома. И даже лифчик не пододет. Волосы полусырые, после ванны еще не высохли, она на ногах домашние тапки. Да уж, та еще путешественница по другим мирам. Только она собралась ответить этому фиолетовому, что оказалось тут случайно, и что во всем виноват вот этот вот ослепительный красавчик, как и Марина ее опередил. "Лорд Магистр", произнес он с кротким, но учтивым поклоном. "Вы всё неверно поняли. Так поту́дитесь объяснить, Адепт Даневариус?" Магистр перевёл строгий взгляд на Марину, и Карина испытала почти физическое облегчение. Как же он вглядывается? Бр, просто жуть берёт. Или у них тут у всех в глазах рентгены? Хотя нет. Если у этого тоже он был, заметил бы, что не в порядке у неё не только одежда. Амарин тем временем выпрямился и проговорил: "Мы с адепткой Кари проводим эксперимент по воздействию холода на определённые слои населения". у которых нет возможности обзавестись тёплой одеждой. Обалдеть, соврал и даже бровью не повёл. И о чём? Об одежде? Это выходит, она определённый слой населения, ну вообще замечательно. Но магистру такой ответ показался куда интересней, чем ей. Он приподнял бровь и заложил за спину руки, выпрямившись ещё сильнее. Карина Саманивольно чуть не встала по стойке смирно. Решили заняться наукой, как уважаемый Шарус Вормин. Поинтересовался он. Совсем немного покривился Амарин. И что же, каковы результаты? Амарин пожал плечами и произнёс уверенно: "Вот же, врёт и не краснеет. Выяснилось, что без поддержки обеспеченных людей, и главное драконов, такие группы населения практически беспомощны и не способны к самостоятельному выживанию". Карина буквально закипела, едва сдержалась, чтобы не выпалить ему всё, что думает о нём. об этой неведомой академии и вообще обо всём этом. Но сдержалась. Если Амарин так выкручивается, значит, магистру действительно не следует знать, что она из другого мира. Лицо магистра тем временем как-то поскучнело. Он резюмировал: "Значит, ничего нового". Амарин только руками развёл, мол, кто ж знал? Магистр добавил: "Если ваш эксперимент завершён, потрудитесь переодеть вашу помощницу в надлежащую одежду". Недопустимо, чтобы адепты увидели её в таком облачении. Охотно закивав, этот дракон-красавчик цапнул Карину за локоть, от чего под кожей опять, не к стати, разбежались щекочущие мурашки, и потянул за собой, спешно соглашаясь с магистром. Да, разумеется, лорд Радеус. Конечно же, мы потрудимся, честное слово, магистр. Он торопливо потащил Карину через фойе, даже не дав толком сказать магистру до свидания. Хотя, если честно, встречаться с ним она особо желанием не горела, но что-то подсказывает, встретиться с ним всё же придётся. Когда страшный и суровый магистр остался позади, Карина наконец смогла выдернуть локоть из его цепких и каких-то обжигающих пальцев. "Обделённый слой", прошептала она гневно. "Между прочим, я сама эту квартиру купила, в ипотеку, если хочешь знать". "А что я должен был сказать?" отозвался Амарин. Что ты полугола девчонка из другого мира, которую я случайно сюда притащил? Карина аж задохнулась от негодования. Это он во всём виноват, а говорит так, будто это она навязалась на его безвинную голову. Совсем ихамел этот красавчик. А может и должен, резко бросила она. Дракон не ответил, только нахмурил свои идеальные брови, между которыми пролегла недовольная морщинка. Надо же, какие мы нежные. Кто бы мог подумать, что такой самодовольный Ослепительный дракон может на неё обидеться, но это, наверное, слишком громко сказано, но Амарину явно не нравится, что она ему пеняет. А что? Вообще-то она только правду по этому поводу говорит. Ты мог бы хотя бы объяснить ему, что сам во всём виноват. Не выдержала Карина после 5 минут молчания, когда они через паронфилат вышли во внутренний двор, и тут же раскрыла рот, на секунду забыв обо всём и восторженно выдохнув. Обалдеть. Красота какая! А восторгаться определённо есть чем. Большая, утопающая в зелени площадь. В середине фонтан с десятком струй, которые каким-то чудом закручиваются в похожие на спирали круги. За площадью корпус с башенками, между которыми курсируют огромные прозрачные шары, прямо в воздухе. И кажется, внутри этих шаров люди. Карина так отаропела, что даже дар речи потеряла. Ого! только и смогла поднять бровь и она. Амарин развернулся к ней со строгим и очень недовольным лицом, видимо, хотел наехать или ещё как-то съязвить, но, похоже, передумал, проследив за её взглядом. "Нравится?" спросил он. Карина отарапело закивала. "Ага. Нравится ли ей? Конечно, нравится. Где ещё такое увидеть? Даже в её мире вообще-то очень современном и технологичном. Вот так в шарах никто не летает. А этот фонтан вообще что-то улётное. Это спальные корпуса, пояснил красавчик дракон, кивая на башенки. Вон в той живу я, а вон та, самая большая с чёрной крышей, принадлежит магистру Радеусу. Это вы что, заворожены глядя на студентов, мирно плывущих между башенками в прозрачных сферах? Каждый день вот так летаете? дракон пожал плечами. Ну, у некоторых и свои крылья есть. Идва закончил фразу, мимо пронёсся такой вихрь, что Карину буквально снесло и с силой швырнуло в объятия Марина. Тот успел поймать, и Карину, в которой раз прошибло током от его прикосновения. Да что за наваждение такое? Её вообще когда-нибудь так прошибало от близости с парнем? Хотя о чём она? Парня у неё как-то в общем-то и не было. Руки дракона сильные, горячие, бережно придерживают её под спину и за талию. Она даже слышит его глубокое и ровное сердцебиение. Блин, они так близко. Его лицо нависает сверху, глаза прямо на неё, и его губы. Ох, матушки-батюшки. Не ушиблась? вкрадчивым шёпотом спросил он. И от него у Карины едва колени не подкосились. Нет, надо с этим что-то делать. Разве может нормальная девушка так реагировать на незнакомого? Они по сути незнакомы толком, дракона. И всё же реагировала Она покачала головой. Вроде нет. Дракон поднял взгляд и прокричал грозно вслед вихрю: "Смотреть надо, куда летишь". "Извини, Даневариус", донеслось издалека глухое. "Не рассчитал". Карина так и не смогла понять, кому принадлежит голос и кто только что её едва не снёс. Но одно она знала точно: ей почему-то, по какой-то непонятной причине, вдруг стало так уютно и комфортно в руках дракона. Что сама испугалась. Так ведь не должно быть, правда? А он снова перевёл на неё взгляд своих голубых, глубоких, как ледяные озёра глаз и смотрит. Смотрит так, что она уже даже не злится почему-то, и академия Шион уже не кажется такой страшной. И вот это тепло по всему телу и пульсация внизу живота. Почему так приятно? Что за наваждение? Это потому, что он дракон. Карина не знала, сколько они вот так простояли. Я очнулась лишь когда рядом кто-то жеманно и предупредительно покашлял. Амарин не хотя отпустил её. Они оба развернулись к фонтану, возле которого, сложив пальцы на передней части дико пышного платья, застыла рыжая девица. Глаза сверкают как ягоды рябины. Да-да, а -да, не оранжевые. Губы сжаты в тонкую полоску, а сама она бледная и покрыта красными пятнами. Очень злится, видимо. И почему ты обнимаешь какую-то полуголую девку? выдохнула девица, вскинув подбородок. Потрудись объяснить, Амарин. Твой личный красавчик дракон.